Матушку Дзиньтун похоронил кое-как на сыром лугу возле болот. Встав на колени перед теми, кто ему помогал, он стал благодарно кланяться. Дядюшка Кособокий Джан поднял его, поддерживая под руку. — А будет церемонии разводить. Брат Ганьба и Ли Дагуань тоже поклонились, сложив перед груди сжатые кулаки. Не стоит благодарности. Земляки печально смотрели и ждали. Будто припомнив что-то, Дзинтун вытащил из кармана 10 юаней и стал совать к собоку Чжану. Почтенный дядешка, деньги не велики, даже неудобно. Купи землякам чайник другой вина. Тот отвёл его руку. Не надо, почтенный племянник. Сейчас так принято, пробормотал Дзинтун. «Мы все соседи, друг друга знаем», — сказал кособокий Джан. «Если в семье кто-то умирает, одним не справится». «А скоро будет так. Умер кто, только родственникам управляться», — пробубнил Уфа Жень. Он бросил тревожный взгляд на север, на густые дымы городских районов Доланя. «Каких-то десять лет прошло, а уж никто никого знать не хочет». Дзиньтун достал из кармана пачку сигарет, открыл и предложил землякам. Они церемонно брали их кончиками пальцев, прикуривали друг у друга, подняв целое облако дыма. А потом, собрав инструменты, собрались уходить. И тут заговорил кособокий Джан. — Почтенную тетушке девяносто пять стукнуло, Дзиньтун. Мало кто до таких годов доживает. Как говорится, человек умирает, что светильник гаснет. Дух уплывёт весенним ветерком, плоть обратится в прах. Через это и императоры проходят. Ты уж не горюй. Дзинтун согласно кивал. С нами пойдёшь? Дядишка Браци, вы и так устали. Возвращайтесь без меня, а я ещё чуток с матушкой посижу. Они повздыхали, вскинули на плечи лопаты и шесты и зашагали прочь. Через несколько шагов кособокий Джан опять обернулся. "Не печалься, уважаемый племянник, тётushka почти та уже буддой стала". У Дзинтуна перехватило горло. Он смотрел в добродушное лицо старика и старательно кивал. Земляки обсуждали выращивание овощей в теплицах, ругали на все корки продажных функционеров и непосильные поборы, потешались над ямами вокруг девятиэтажного жилого дома, вздыхали, мол, чудно ведёт себя молодёжь. Они уходили всё дальше, голоса их постепенно стихли, слышалось лишь тяжёлое ритмичное громыхание. Это мостостроители забивали сваи над Цяолунхе. Сентун печально озирался вокруг. Куда идти? Что делать? Раскинувшись перед ним до лань, расползался как злокачественная опухоль. Масштабное строительство быстрыми темпами поглощало сельскую местности, пахотные земли. Соломенная хижина возле пагоды, где столько лет обитала матушка, сама собой рассыпалась от страха. Близка к этому была и семиярусная пагода. Зашло солнце, волнами прибоя накатывали шумы города. На западной конечности, окутанных туманом болот, в рощицах афоры щебетали птицы, и аромат её цветов разливался окрест. От свежего холмика тянуло кисловатым запахом земли. Пару раз он обошёл могилку, опустился на колени и принялся истово отбивать поклоны. Эх, мама, мамочка. Некудышный у вас сын, столько горя он вам принёс. Теперь вот всё, мам, вы умерли, стали буддой, небожителем, наслаждайтесь в раю, не нужно вам больше тянуть эту лямку. Сынок ваш тоже не молод, его годы тоже на исходе. Хочу вот остаток дней посвятить Богу. Названый брат уже подоыскал работёнку в церкви. дворником, охранником на воротах, да ещё уборную на улице чистить, навоз носить на огороды. Для меня лучше приюта не найдёшь, мама. Вы ведь тоже так считали. Так он размышлял, а в ушах гремела песня, которую верующие возносили славу страданиям. Господи, отец наш небесный, да зарит нас слава твоя, да омоет розами крови твоей. да сподобит вдохнуть святого благовония, да очистит грехи наши, да смирит сердца наши. Аминь. Аминь. Он лежал, уткнувшись в сырую землю могилы, пылающим от святых чувств лицом и чувствуя запах крови, запах пота. Лба коснулась прохладное дуновение, и ему привиделось, что мать сидит рядом, И дуновение это исходит от её рук, вымытых холодной водой. И не мать, а он сам лежит в могиле. Это она горсть за горстью бросает ему на лицо сырую землю, политую её слезами. И от накатившей волны счастья он расплакался навзрыд. Эй, эй, эй, вставай! раздался позади строгий оклик. Сначала его ткнули пару раз по подошвам, потом крепко пнули взад. Он в панике вскочил. Отсыревшие суставы хрустнули, грудь пронзило болью. Солнце уже высоко, небо и земля слились в едином сиянии, а перед лицом покачивается чья-то большая серая фигура. Перед глазами всё плыло. Он стал тереть их тыльной стороной перепачканных ладоней. Последне определился человек в серебристой серой форме и большой фуражке. Лицо строгое, жиденькая бородка злобного лицемера. "Тебя кто разрешил здесь хранить?" угрожающе спросил он с каменным выражением лица. Дзинтун вдруг ощутил, как всё тело зачесалось, напряглось, руки и ноги онемели. Он весь покрылся холодным потом, а в штаны потекла тёплая струйка мочи. Не то чтобы он не мог сдерживаться, но вот не сдержался, будто нарочно напустил в штаны, чтобы вызвать сочувствие у стоящем перед ним представителе власти. Но представитель власти никакого сочувствия не проявил. Он смотрел на него сверху вниз взглядом, исполненным презрения. Стальные эмблемы и знаки отличия на фуражке на груди сверкали холодно и воинственно. «Немедленно выкапывай тело, и в крематорий!» — бесцеремонно приказал он. «Здесь же пустырь, начальник!» — заныл был Дзиньтун. «Явите божескую милость!» Тот подскочил, как укушенный, и зарычал. Ты, «Ты еще разговаривать будешь? Пустырь? Кто тебе сказал, что это пустырь?» А если даже и пустырь, всё равно священная территория государства. Кто тебе позволил хоронить где попало? Начальник всхлипнул Дзинтун. Сам посуди, матери за 90 похоронить дело ох какое непростое. Смилуйся, не надо её беспокоить. Представитель власти раздражался всё больше. Хватит болтать, быстро выкапывай, тоном не терпящим возражений заявил он. А может я Холмик с землёй сравниваю, а? Молил Дзинтун. Вот он и не будет занимать государственную землю. Ты что? Вообще? Представителю власти всё это уже надоело. Вы за правду болван или притворяешься? Мертвецов кремируют это закон. Дзинтун рухнул на колени. Начальник, господин хороший, смилуйся, пожалей. «Лето ведь! Жара вон какая! Откопаешь, разлагаться начнёт! Не переживу я этого!» «А вот рыданий твоих тут не надо!» — злобно бросил представитель власти. «Такие дела не мне решать!» И тут Дзиньтуна осенило. Он вытащил из кармана десять юаней, от которых отказался кособокий Джан, и весь в слезах обеими руками протянул их представителю власти. Примите на чайник тёплого вина, начальник. Один я остался, нищегремыка. Найти кого в помощь охни легко, а денег вот, всё, что есть, даже на кремацию не хватит. Да и там государственное электричество потребляешь, воздух казённый загрязняешь. Жальтесь. Пусть уж здесь гниёт матушка с милой тесь. Так презрительно глянул на мятые, захватанные купюры и заорал: "Те ж что это?" Соображаешь, что делаешь? Взад куда ёшь? Госслужащего в коррупцию втягиваешь, преступное деяние. Хочешь, чтоб я из-за пары грязных бумажек поступился принципами? Не дождёшься. Он топнул ногой и торжественно, будто судья изрёк: "Что бы до темноты выкопал, иначе церемониться не будем". И задрав нос, удалился. Как появился, будто с неба свалился, так и исчез, словно в дверь в земле зашёл. Сгорбившись, будто от тяжести новой беды, Дзинтун сидел возле свежей могилки и тихо плакал, обхватив голову руками. Эх, господин хороший, народ привык подчитать властями всех, кто из казны зарплату получает и ест казённый хлеб. Пролетело вот несколько десятков лет, как один день. И что? Жить под вами легче стало? Ну сожги я матушку. Что, разве пепел не нужно закапывать? А здесь и от города далеко и земля не пахотная. Закопаешь мёртвого. Разве через несколько лет он с землёй не смешается? Вот ты заставляешь выкапывать тело от дальше, как? Я один как перст, на себе не унести, вести не на чем, платить за кремацию нечем. Да ещё и урну покупать надо, чтоб собрать земляков на помощь, и то все ноги исходил. Не уж-то не знаешь, мил человек, что нынче не то, что прежде. Без денег никто ничего не делает, не как раньше поступали по-братски. Дядушка Кособокий Джан денег не взял, да и могильщики ничего требовать не стали. А ведь тело принести тоже денег стоит. Денег не взяли, а как мне стольким людям признательность свою выказать? Эх, начальник, поставил бы ты себя на моё место. И так он всё причитал и причитал, будто суровый представитель власти ещё стоял над ним. По узкой грунтовой дороге, подпрыгивая и поднимая шлейф пыли, приближался серебристо-серый японский джип. Зинтун перепугался, решив, что это уже за ним. Но по мере приближения дорогущего стального чудовища наоборот успокоился. 15 лет в лагере отсидел, отсижу ещё сколько понадобится, подумаешь. Там есть кому и на работу поднять, и накормить, в каловой знай как следует и всё в порядке. Для таких, как я, там можно сказать рай. А самое главное, «Арестовав меня, они и за десять тысяч, и они вряд ли найдут того, кто захочет раскапывать могилу. Так что, может, и не потревожат матушку, и этот кусочек земли дунбейского гаоми останется за ней. Наконец-то она обретёт покой. Я за всю жизнь столько бед матушке принёс, так что, если в конце концов смогу обеспечить ей покой, даже за счёт своей свободы, это стоит того». Тебе ж мне, такому непочтительному сыну, хоть раз удос сы исполниться, нов ней долг и оправдать надежды, что на меня возлагали, до сей поры чётна. При этой мысли он буквально опьянел от счастья. Вытер слёзы, встал, морщины на лице разгладились, плечи расправились, будто скинул тяжкое бремя. Он приподнял руки перед грудью и стал ждать холодного прикосновения наручников. Но к его полному разочарованию джип, пружиня, промчался мимо, ослепив блеском покрытых амальгамой стёкол, из-за которых внутри ничего не видать. Через сотню метров от могилы он остановился. С обеих сторон открылись дверцы, и из машины вышли трое. Крупный мужчина в свободном бело-голубом охотничьем костюме Ещё один поджарый с двумя двустволками на руке. На локте мобильный телефон в футляре. Когда-то у Дзиньтуна тоже висёл такой. Золотое времечко было в центре Дунфан. С ними женщина в тёмно-красной юбке. Издалека не разобрать, но, судя по сияющей как фарфор кожи, не дурна собой. Троица неспешно двинулась по сырой тропинке к болотам. Женщина громко щебетала и иногда заливисто смеялась. Здоровяк то и дело откашливался низко и звучно. Худой почтительно следовал за парочкой, сразу видная секретарь. Здоровяк вдруг протянул руку назад, и секретарь быстро передал ему ружье. Здоровяк схватил его и почти не целясь выстрелил дуплетом. Звук был звонкий, как капель, и оглушающе громкий. С болот хлопы крыльями поднялась в небо стая лебедей. Две птицы упали, сражённые выстрелами. Одна уже мёртвая плавала на мелководи, другая билась в зарослях травы, вздымая крыльями воду и грязь. Шея её, окрашенная кровью, изгибалась и покачивалась, как танцующая пёстрая змейка. Попал! Попал! захлопнула в ладоши женщина. Вы просто чудо стрелок, вице-мерма! Она сутулилась, и Дзиньтун понял, что женщина далеко не молода, хоть и старается выглядеть обольстительной. Было противно смотреть, как она хлопает в ладоши и подпрыгивает, изображая наивную школьницу. Да и этому типу тоже ничего не поможет. Уж и помирать пора, всё плейбой из себя корчит. Будто назло Дзиньтуну, женщина вытянула оголённые белые руки и обняла вице-мэра за толстую короткую шею. потом подпрыгнула и чмокнула в лоб, будто клюнула. Секретарь скинул обувь, закатал штанины и побрел по мелководью за лебедями. Подбирая умирающую птицу, он чуть не провалился в яму и так напугал вице-мэра, что тот аж ножкой топнул. «Сяуха, осторожнее!» Секретарь положил обоих лебедей на траву. Женщина наклонилась и стала теребить указательным пальцем птичьи перья. У них ещё и вши есть, испуганно ойкнула она. Охотники двинулись дальше и прошли мимо Дзинтуна. В поисках дичи вице-мэр и секретарь смотрели лишь на болота и не обратили внимания на человека у свежей могилы. Дамочка в красном наоборот, глянула на него пару раз с нескрываемым интересом. От неё исходил густой аромат дорогих духов. Но Дзиньтун различил и еле слышную струйку лисьей и вони. Фигура, да, неплохая. Высокие стройные ноги, тонкая шея, но грудь уже обвисла, хоть и с единороговскими подкладками. Искусственное оно искусственное и есть. Глаз на тока не обманешь. Когда она махала руками, Дзиньтун заметил под мышками огненно-рыжую порсль. Вот она откуда, лисья вонь. Они уже ушли, и было понятно, что приехали они вовсе не за ним. Но какое-то чувство не отпускало его. То ли тревоги, то ли счастья. Эти охотники и птицы пробудили воспоминания, связанные с Пичугой Ханем. Какой удивительный дар был у Пичуги. Ведь это надо — понимать язык птиц. Иначе как бы он прожил 15 лет в диких горах и лесах? Наверняка говорил с птицами, рассказывал японским птахам, как тоскует и родных краях. А может, многие летали за море в Гами и приносили весточки от печуги, да только мы не понимали, о чём они щебечут. Бах, бах! Опять выстрел дуплетом. Сняли утку. Заряд дроби изрешетил бедолагу, когда она взлетела всего на метр. По болоту разметались зеленоватые перья, и она камнем рухнула в воду. Секретарь отбросил туфли, которые держал в руке, закатал штанины и снова собрался за птицей. "Брось, сяуха, не надо", сказал вице-мэр. "Подумаешь, мелочь, не стоит того". «Нет», — надула губки дама в красном. «Хочу изумрудные пёрышки с неё». «Не извольте беспокоиться», — угодливо склонился перед ней Сяо Хе. «Принесу». Он смело ступил в болотную жижу и пыхтя двинулся вперёд. Ил доходил до колен, и брёл он с трудом. Рядом с мёртвой уткой было глубже, он уже провалился чуть ли не по поясу. «Сяо Хе! Назад!» — закричал вице-мэр, но было поздно. Из Ила с хлюпанем вылетел пахнущий серый пузырь, и, казалось, не парень ухнул вниз, а Ил поднялся. Откинув голову назад, секретарь что-то крикнул. Что именно Дзиньтун не разобрал, но бледное лицо парня и выражение ужаса на этом лице прочно отпечатались в его сознании. К вечеру попытки извлечь тело из трясины прекратили, все разошлись. Лишь одна седовласая женщина осталась сидеть возле болота, обливаясь слезами. Какие-то люди тоскливо упрашивали её, устало тянули за руку, но старушка вырывалась, не уходила. Она снова и снова бросалась туда, где утонул её сын, и каждый раз её оттаскивали те, что были рядом. Потом эти люди взяли её под руки и просто уволокли. Носки её ног оставили на лугу две белёсые полоски следов. И снова всё стихло. Перед глазами расстилался луг, развороченный автомобильными колёсами и гусеницами, затоптанный десятками ног. В сумеречном воздухе смешались запахи людей, машин и сочный аромат трав. Парни искали целый день, но вызволить его изыло так и не удалось. В эту яму опускались бойцы военной полиции, обмотанные вокруг пояса стальной проволокой. Все перемазались, но дна ямы так и не достигли. Секретарь словно во вьюна оборачился, и куда он зарылся, один бог знает. Весь день Дзинтун просидел у могилы матери. Никто с ним не заговаривал, никто даже не спросил, кто лежит в этой могиле. Смерть молодого секретаря снова ввергла его в размышления. Если опять заявится суровый представитель власти и будет требовать раскопать могилу, я раскопаю, вытащу тело, взвалю на спину, пройду несколько шагов и ухну вместе с матерью в эту яму. Да последние минуты не отпущу рук. Вдвоём оно потяжелее. Можно погрузиться и быстрее, и глубже. Гусели с умерки. Птицы на болоте уже устроились на ночь в зарослях травы. Время от времени они испуганно вспархивали маленькими стайками. Наверное, змея их тревожила. Погромычивая, прошёл на запад состав, окрашенный светом вечерней зари. В самом центре болот, куда не дано было проникнуть человеку, один за другим распускались тёмно-красными бутонами пузыри ядовитого газа, и вечерний ветерок доносил его смертоносное дыхание. Представитель власти так больше и не появился, значит, уже и не придёт. «А придёт, так я тебя не боюсь», — думал Дзиньтун. Вон яма за пару минут проглотила полного сил молодого парня, которого ожидало блестящее будущее, и даже тело не нашли. А мне чего бояться, такому ни на что не годному, хоть и шестьдесят скоро стукнет. Сбросив, наконец, камень с души, он вдруг почувствовал, что живот совсем подвело от голода. После смерти матушки ни разу и не поел как следует. В город, что ли, сходить, перекусить, на этот знаменитый обжорный ряд. Где-где, а там-то уж можно что-нибудь перехватить. Разодетые парочки, любители свежатинки, часто оставляют недоеденное. Только подбирай. И окружающую среду очищаешь, и пропитание какое-никакое, ну и, конечно, экономия. Выжить на самом-то деле не так уж сложно. Он уже собрался было идти, но ноги почему-то не несли его. За матушкиной могилой, там, где никто не топтался, росло множество белых цветов и только один тёмно-красный. Пахли они сладко. Он подполз на четвереньках и сорвал этот красивый цветок, полюбовался И запихнул в рот. Лепестки захрустели как сырые креветки. Пожевав, почувствовал привкус крови. Откуда он у цветов? Видать, пропиталось землице кровью людской. Ночью сияли звёзды и луна. Дзинтун лежал возле матушкиной могилы с полным ртом цветов, глядел на небо и вспоминал о событиях прошлого. Они проносились перед глазами яркими обрывками, а потом вдруг перед ним заколыхались груди. За жизнь он насмотрелся самых разных: вытянутых, круглых, высоко вздымающихся и плоских, смоглох и белых, грубых и нежных. Эти сокровища, эти духи словно исполняли фигуры высшего пилотажа, некий волшебный танец. Они были как птицы, как цветы, как шировые молнии. Они были прекрасны и восхитительно пахли. На небесах сокровища солнце, луна, звёзды, планеты. У людей сокровища большая грудь, широкий зад. Он оставил попытки схватить груди, всё равно не поймаешь, зачем силы тратить. И лишь с удовольствием наблюдал. Потом все груди стали собираться вместе в одну огромную грудь. Она росла и росла и величественно воздвиглась высочайшей в мире вершиной. На вершине лежал снег, а солнце и луна окружились вокруг парой блестящих светлячков. читал Игорь Князев